Окончательно Николай пришел в себя в каком-то коридоре. Он лежал на матраце, рядом тоже на матраце сидел Фролл, левая рука которого висела на перевязи, а перед ним расположился старик в белом халате. Он неторопливо вози, водил ладонями над плечом Фрола, что-то тихо приговаривая. «Экстрасенс», — решил Келлюз, и ему стало интересно. Экстрасенсов он встречал часто, но в больницах сталкиваться с ними еще не приходилось. Лунин прислушался, но ничего не понял. Старик говорил на совершенно непонятном языке. Николай, овладевший в университете джентльменским набором историка, английским, французским со словарем и латынью в избранных цитатах, все же мог поручиться, что слова не принадлежали ни одному из европейских языков. И тут, к изумлению Келюса, Фрол ответил на том же наречии, засмеялся и начал что-то рассказывать. Слова казались чем-то знакомыми, Но, услышав нечто вроде дхар от гел асни гха Лунин наконец догадался. «А, Дхары всех стран!» — произнес он, приподнимаясь и пытаясь сесть. Голова по-прежнему болела, но двигаться было все же можно. «Наше вам мерси!» — с достоинством ответствовал Фрол. Человек в халате поярнулся и с интересом взглянул на Николая. Того так и подмывало спросить. «Доктор, доктор, я умру?» Но тут ему вновь стало худо. Пришлось опуститься на матрац и закусить губу, чтобы сдержать стон. Доктор сочувственно посмотрел на Лунина, покачал головой и медленно провел ладонью над его лицом. Николай ощутил, как боль сразу утихла и отступила. Он снова мог вздохнуть полной грудью. «Ничего, воин Николай», – произнес старик, неспешно вводя руками над его головой. «Сейчас пройдет». Кирюз хотел спросить, не сотрясение ли у него, но заколебался, не зная, как обращаться к старику. Доктор не походил на обычного врача из районной больницы. Даже лицо его оказалось необычным. Большие, близко сидящие глаза, почти не мигая, смотрели из-под седых бровей. Русая с проседью бородка была аккуратно подстрижена. Но не это было главным. Странный врач был каким-то не таким, особенным. «Иммигрант, что ли?» — мельком подумал Лунин и как можно непринужденно произнес. «Профессор, что у меня э -э -э, с черепушкой?» Старик улыбнулся, и Николай вдруг понял, что неизвестный врач очень стар. Может, даже старше его деда-большевика. «Цел ваш сосуд, скудельный! Однако же удар был преизряден, посему головою зря не вертите и в речах обильно не будьте. А профессора меня величать не почину». — Зовите, ежели охота станет Варфоломеем Кирилловичем. — Но мы победили. Кирюз сам не понял, кому задал вопрос, а потом не удивился, услыхав два ответа. — Но пасаран, француз! Фрол показал правой, нераненной рукой, знак В. — Отбились, язвив карету. Теперь не сунутся. — Сила победила силу, — задумчиво произнес старик, отвечает то ли Лунину, то ли собственным мыслям. И к благу лесие, покуда неведомо. ветама. Варфоломей Кириллович, вы вот что, Толстовец? Поразился Килюс и даже приустал смотраться. Учение графа Толстого, воин Николай, серьезно ответил старик, продолжая водить ладонями над лицом Лунина. Не сводится отнюдь к подставлению левой щеки вослед за правой. Оно глубоко и весьма мрастно. Однако же одобрить его не могу, ибо в основе его «Не церковно, а посему неплодотворно. Что же касаемо победы, то воин Фролат прав. Сегодня все кончится. Во всяком случае, пока». А откуда вы, Дхарский, знаете, не унимался Келлюз, сообразив, что старик назвал Фрола его настоящим именем? «Сие нетрудно», — Варфоломей Кириллович твердой рукой остановил попытавшегося приподняться Лунина. «Друг мой, отец Степан, служил в земле Пермской и Югорской, что ныне Коми-Республикой прозывается. Он писал мне о тхарах. Заинтересовался ими и я, грешный. Язык их непростой, но не труднее прочих». «Ну, конечно», — осенил Акилюс, «он же священник бином как же я сразу не понял». Он хотел было спросить и об этом, но как-то не решился. Между тем Варфоломей Кириллович велел воина Фраату и Николаю лежать смирно, после чего удалился. — Серьезный дед, — рассудил Тхар, а затем, перейдя, на шепот добавил. — Пока не вернулся, скажу. — Слышь, француз, а ведь тебя под БМП пихнули. Свои елы! — Знаю, — так же тихо ответил Лунин. — Китаец. Он, наверное, и того парня, что у стены, помнишь? — Ну, гад! — скрипнул зубами Фрол. — Добраться бы! Николай пожал плечами. В то, что до китайца легко добраться, не верилось. Скорее верилось в противоположное. В коридоре зашелестили шаги. К молодым людям приблизилась стайка девиц в белых халатах, сопровождаемая пожилым врачом со стетоскопом в грудном кармане. И тут Килиуз окончательно уверился, что Варфоломей Килыч не врач, или, по крайней мере, не совсем обычный врач. Во всяком случае, медсестры и служитель Эскулапа так и не смогли объяснить, кто же оказал Лунину и Фролу первую помощь. По мнению доктора со стетоскопом, ночью в горячке боя вместо медпункта их отнесли в этот коридор, и кто-то, не из числа врачей Белого дома, пытался их лечить. При этом доктор то и дело поглядывал на окровавленную рубашку Фрола и качал головой, из чего со всей очевидностью следовало, что с огнестрельными ранениями он сталкивается далеко не каждый день. «Но и долго мы будем здесь валяться», – поинтересовался Келюс с удовольствием затягивая сигаретой. Они лежали в переоборудованном подгоспитальном медпункте Белого дома. За окном был вечер. Двоих тяжелораненых, попавших сюда ночью, еще утром увезли в больницу. И в медпункте вместе с молодыми людьми оставался только милиционер, подвернувшийся прошлым, подвернувший прошлым вечером ногу. Страж порядка то и дело ковылял на здоровой конечности к телефону, ведя длительные переговоры с супругой. «А по мне, хоть сейчас рванем», – пожал плечами фрол «я уже почитай, здоровый, только идти некуда, не в ту же елой на ночь глядя ехать». рано Фроуна действительно затягивалась на глазах, изрядно удивляя врачей. Дхар, еще раз заявил что на нем все заживает, как на собаке, категорически отказался ехать в больницу. У Килюса дела шли похуже. Боль почти исчезла, но слабость приковала к койке, мешая двигаться. Они уже успели побывать героями дня, дав интервью дюжине корреспондентов, прорвавшихся в медпункт, несмотря на запреты врачей. К Лунину и его товарищу то и дело забегали какие-то весьма солидные люди, сжали руки и неискренними голосами справлялись о здоровье. На минуту зашел президент, поздоровался, Но о здоровье спрашивать не стал, поинтересовавшись лишь, не нужна ли помощь. Фролл и клюс промолчали, а зато милиционер тут же начал рассказывать про свою однокомнатную крущевку, в которой уже десятый год живет его семья. Президент, не дослушав до конца, рассеянно кивнул и удалился. К вечеру все успокоилось. Радио сообщило о полной победе и капитуляции врага. Победители занялись делом и раненых наконец-то остали в покое. И сразу стало скучно. Вот что решил Николай. Посплю сок потом поедем ко мне. У меня четыре комнаты и один дед, если его, конечно, не арестовали за большевизм. Не ночевать же здесь в самом деле. Разбудишь? Угу, — пообещал Фрол. А знаешь, француз, лихо этот старик по-тхарски говорит. Даже я так не умею. Я было подумал, он тхар. Полиглот, бином рассудил Лунин и почти сразу же отключился. Келюса редко мучили кошмары, и снов он не боялся. Даже в самом глубоком забытии Николай чувствовал, что все это не по-настоящему, а значит, всегда можно проснуться. Поэтому, увидав себя в полутёмном, освещенном странным желтоватым светом коридоре, он не испугался. Это было не страшнее, чем случившееся минувшей ночью. Но вдруг Николай начал пробивать озноб. Он понял, сейчас произойдет непоправимое, и ему не убежать. «Не проснуться!» Кирюс успел подумать, что виной всему контузия. Но тут прямо из стены появился китаец. Он шел развинчанной странной походкой, широко улыбаясь, но глаза оставались при этом холодными и какими-то неживыми. Кирюс хотел закричать, но голос не слушался, а ноги словно приросли к полу. Николай вдруг понял, это не сон. Просто его не смогли добить ночью и теперь нашли здесь. И тут чья-то рука протянулась между ним и врагом. Высокий человек, сверкающий золотом парче, шагнул вперед. Знакомый голос произнес. «Не бойся, воин Николай!» Странный старик, которого он принимал то за врача, то за священника, махнул рукой, и китаец, скаля крупные острые зубы, стал отступать, пока не растворился в серой штукатурке стены. Но сон не кончился. Келюса обдала ледяным холодом. Из той же стены появилось несколько коренастых фигур в черных куртках. Они не бежали, не шли, а плыли по воздуху, медленно, не касаясь пола. Впереди всех двигался высокий, крепкий мужчина с очень красивым, но красным, словно набухшим кровью лицом. Черные куртки скалились и подмигивали, в руках плясали автоматы, и Николай успел подумать, что теперь даже Варфоломей Кириллович не в силах ему помочь. Но старик в золотых ризах вновь поднял руку в запретительном жесте. Красные лица исказились страхом. главный бег замедлился, и враги начали таять, исчезая в полумраке. «Не бойся, воин Николай!» Вновь услыхал Келюс, но тут стены дрогнули. сырой смрад пополз по подземелью. Штукатурка, медленно окружась, начала опадать на пол. Лунин понял. На этот раз спасения нет. Он оглянулся. Но Варфоломей Кириллович исчез, а сила, от которой Николай чувствовал это, нет и не может быть защиты, приближалась еще невидимая, но уже смертельно опасная. Он собрал все силы, закричал, дернулся и открыл глаза, увидев рядом с собой Фрола. Ровно час для убедительности Тхарп оказал циферблат. — Ну что, француз, делаем ноги? Я кричал, Кирилл быстро встал с кровати. Как ни странно, сон помог, слабость отступила. Кричал, удивился Фрол. Нет, спал как убитый, только повледнел чего-то. Ну что в карету его, сматываемся? Все непременно, улыбнулся Николай. Страшный сон уходил куда-то прочь, и теперь Лунина куда больше заботила другое. Отпустят ли из кулапы, и как встретят их его твердокаменный дед?